Глава 26. Я никогда не бывала в клубах, и, наверное, лучше бы так и оставалась, потому что в первые минуты мне кажется невыносимой эта громкая, ухающая музыка, которая будто отдается своим битом даже в моих костях. А еще световые эффекты в темноте, дезориентирующие в пространстве и делающие все вокруг странным и причудливым. От лиц людей до их движений. И это я уже молчу о том, что пытаться разговаривать в такой обстановке представляется абсолютно невозможным. В сам клуб мы с Марком заходим, держась за руки. Мне хочется вцепиться в его ладонь и второй рукой, потому что я панически боюсь здесь потеряться. Не на метр не отходить от Марка. На сегодняшний вечер моя самая главная задача. По пути встречаются знакомые лица. Много наших уже здесь. И из моей группы, и из других факультетов. Со старших курсов тоже узнаю несколько человек. Так, наши уже все в сборе. Марк и Булкин с хлопком пожимают друг другу руки. Когда мы поднимаемся по металлической лестнице и оказываемся на небольшой площадке с несколькими столиками, за которыми расположились старшекурсники. «Ждем остатки желторотых. Прости, Веснушка», — подмигивает мне. «Я сегодня планирую здорово повеселиться». Когда он так говорит, мне, признаться, становится даже страшно. Я уже успела убедиться, что у Булкина очень мощная и творческая фантазия. И только Бог знает, куда она может зайти». Слава богу, я с Марком, и меня, надеюсь, минуют последствия этой самой бурной фантазии Булкина. А пока предлагаю подзарядиться. Антон хватает со стола бутылку с каким-то алкоголем и из-за поворачивает ее в ладони, а потом подбрасывает и ловит второй рукой за спиной. «Лисичка, ты будешь?» Он скручивает пробку и начинает наливать высокие тонкие стеклянные то ли стаканы, то ли рюмки бледно-голубую жидкость. «Нет, откажусь, спасибо. Мотаю головой». «Точно?» – негромко спрашивает Марк. «Немного расслабит, если чуть-чуть выпьешь». «Нет, не хочу. Я никогда не пробовала алкоголь и пока не стремлюсь. Вот и молодец. Улыбается он. Хотя нет. Выстреливаю вверх указательный палец. Был разок, когда я надышалась от Насти. Мне кажется, меня даже слегка штормило. Я вроде бы говорю негромко, чтобы слышал только Марк. Но вдруг парни за столом взрываются хохотом. И мне, чтобы скрыть смущение от такой реакции, Приходится отвернуться и уткнуться лбом в плечо Марка. Слишком часто я сегодня оказываюсь в центре внимания. Перегруз уже, однако. Марк тоже смеется и при этом мягко приобнимает меня за плечо и прижимает к себе. Это такое привычное, будто неосознанное, такое теплое движение заставляет мое сердце сжаться. Снова проскальзывает мысль о том, что рано или поздно наши ненастоящие отношения закончатся. Однажды Марк найдет себе вполне настоящую девушку, а я... Я останусь сама по себе. И мне больно думать об этом, в который раз за сегодня. Итак, пора начинать. Антон забрасывает в рот кусочек лайма и с наслаждением жует. Отчего у меня аж оскомина по скулам проходится. Жилторотики уже в сборе вроде бы. Пель, маякни диджею, пусть притормозит музло. Через пару минут музыка стихает, а Булкин и другие парни надевают на головы квадратные университетские шапочки и подходят к перилам балкона. «Мне идти вниз тоже?» Тихо спрашиваю Марка. «Да, так будет лучше. Хотя бы вначале, чтобы твои же тебя видели. Я заберу тебя чуть позже». «Хорошо». Киваю, а у самой мурашки по рукам ползут. «Мне страшно остаться тут без Марка». «Не дрейф, Веснушка», — подмигивает. «Я буду наблюдать за тобой. Ты всегда будешь под контролем». «Ладно». Пытаюсь даже улыбнуться, — а потом все же ухожу вниз. «Итак, наши дорогие неоперившиеся птенчики!» громогласно, будто римский император с балкона своего дворца вещает Булкин. «Настал ваш звездный час! Завтра вы уже проснетесь самыми настоящими студентами МГУ!» «Мне кажется, Антон по полной наслаждается своей ролью сейчас» на которую сам себя и назначил. Но, судя по настороженным лицам многих первокурсников, им это кажется совсем не забавным, как мне, а скорее пугающим. А некоторые, как Баганов с компанией, стоят недовольны. «Да начнется веселье!» — громко кричит Булкин. Парни рядом с ним выстреливают с хлопушек а диджей подхватывает жутким музыкальным сопровождением, от которого мои барабанные перепонки вот-вот разрушатся. И дальше начинается. Реки алкоголя, жуткие конкурсы, от которых можно со стыда сгореть, горки и ракеты из рюмок, танцы на стульях, армрестлинг, во время которого нельзя разлить пиво из бокала во второй руке. Конкурс на самый жаркий стон в микрофон. Всякие разные способы выпить и тому подобное. И все это перемешивается с танцами под громкую музыку, смехом и весельем. И, конечно, как Булкин и обещал, больше всего достается Баганова. Антон и парни приглашают его в центр круга и вручают первую рюмку. «А для тебя у меня есть одна интересная игра», — говорит Антон. «Одно из двух. Я предлагаю варианты, ты делаешь выбор. Если твой выбор нравится толпе, идем дальше. Если нет, пьешь». «Я в это дерьмо играть не буду», — огрызается тот. «Тогда я сделаю так», — говорит негромко Булкин, подходя ближе что тебя лошить в универе будет даже каждая дворовая собака, или сомневаешься? Каким бы ни был Булкин шутником и раздолбаем на первый взгляд, думаю, Боганову не поздоровится, если попрет против. И Антон далеко не один, их целая компания, крепкий кулак, в этом я уже убедилась. И в студенческом сообществе они имеют не просто вес». Их слушают, на них равняются. А Баганов хоть и настоящий придурок, но не идиот. Он прекрасно понимает, как ему может аукнуться открытая конфронтация со старшекурсниками. «Итак, вопрос первый. Тебя в детстве девочки обижали или ты сам по себе такой придурок?» «Вижу, как у Баганова натягиваются живлаки». Конечно, ему не нравится вопрос и выбор в нём. По правилам игры он не может выбрать третий вариант. Ну же, дружище. Давай, подбадривает его Феликс. Твоим однокурсникам это очень интересно. Сам по себе, словно злой пёс, Багана вдёргивает верхней губой, выплёвывая ответскую зубы. Толпа вокруг смеётся и требует от него выпить. «Что он и делает?» «Теперь мы знаем», — ржет Булкин, вскидывая палец вверх. «Но продолжим. В детстве тебе нравились платьица голубого или розового цвета?» «Вопросы глупые и каверзные, конечно, и Баганов просто бесится, но отвечает. И чаще всего пьет, потому что толпа голосует за это». «И еще вопросик», — не отстает Булкин. «Ты, когда девчонок обижаешь, то самоутверждаешься или наслаждаешься?» Баганов уже изрядно пьян. Это видно по его взгляду и легкой неустойчивости. «Тупой вопрос», — рычит он, а потом то ли случайно отцепляется за меня взглядом, то ли намеренно... Но в его глазах я читаю уже не просто презрение или насмешку, как было раньше. Я вижу ненависть, открытую и сильную, отчего аж пальцы рук холодеют. Тогда немного изменим его. Становится тихо. Народ вокруг перестает гудеть. Что ты предпочтешь? Остаться для всех слабаком и гандоном — который только и может что травить беззащитных маленьких девочек, или, наконец, заметишь, что у тебя есть яйца и извинишься. Неожиданно для меня Антон разворачивается и, ухватив меня за руку, выдергивает из толпы в круг. Ты ей должен извинения, не будь мудаком. Несколько слов, сказанных на коленях, и ты принят в общество. «Откажешься, будут последствия». Я пребываю в шоке. Мне хочется податься обратно, но Булкин кладет мне руку на плечо, мягко удерживая на месте. Дыхание учащается. Пульс начинает стучать в висках. Все смотрят, затаив дыхание. Я нахожу глазами Марка. Он рядом. Смотрит, чуть нахмурившись. Кажется, для него этот финт Антона тоже оказался сюрпризом. Марк кивает, давая знак оставаться на месте, но сам подходит совсем близко. Я перевожу взгляд на боганова и мне хочется отойти как можно дальше. Не знаю, что такого я ему сделала, что он так меня ненавидит. — Ну же! — подначивает Булкин. Или ты уже не такой смелый, как там, у забора? Или забыл уже, каким брутальным и опасным казался? Дальнейшее повергает меня в полный шок. Все происходит быстро. Сзади подходит семён и набрасывает Баганову на шею голубой клетчатый шарф, такой же, как у меня. Булкин резко дергает за края шарфа спереди, И Баганов, не выдержав резкого неожиданного толчка, падает на одно колено прямо передо мной. Тут шаг вперед делает Марк и наступает на край шарфа, не позволяя Баганову вырваться. «Так ведь все было, правда?» Теперь уже говорит Марк. «В один из разов, но не единственный, насколько мне известно. Как думаешь, каково было кире перед толпой народа?» Я не знаю, как себя вести. Не знаю, нужно ли мне что-то сказать, чтобы остановить это. Я не испытываю никаких приятных чувств, не наслаждаюсь местью и унижением Баганова. Все смотрят молча. Даже друзья-повианы. Никому из них не хочется оказаться на его месте. Я не слышу извинений, придурок. Голос Марка звучит иначе. Непривычно. Он наполнен сталью, жёсткий и безапелляционный. Баганов молчит. Секунду, две, три. А потом я слышу тихое сквозь зубы. «Извини». «Громче!» — подначивает Семён Радич, стоящий сзади Баганова. «Там, в университетском дворе, у тебя был куда более громкий голос». «Извини». Почти рычит Баганов. И снова тишина. И только спустя несколько секунд я понимаю, что все смотрят на меня. Теряюсь еще больше. Наверное, мне и правда стоило выпить, как предлагали парни, потому что сейчас я чувствую колоссальное напряжение. Хорошо. Голос получается тихий. Я понимаю, что извинения его не искренние. «Но мне хочется, чтобы это все скорее закончилось». После моего ответа Марк отпускает шарф, и Баганов резко поднимается. «Да пошли вы!» Бросает с ненавистью и, пошатываясь, уходит, махнув своим друзьям, которые также подаются за ним. «Ну, а теперь все можем немного расслабиться», объявляет с улыбкой Булкин. «Танцы!» «Бухло за наш счет! Гуляем, господа посвященные!» Толпа такое радостно приветствует и начинает танцевать под резко врубившуюся музыку. А вот у меня неприятный осадок остается. Саднит как-то нехорошо. Отхожу в сторону и присаживаюсь устало на какой-то стул, оставшийся тут от конкурсов. всё будет хорошо, Кира», — подходит Марк. «Этот придурок попсихует сейчас, а потом попустится». «Булка чуть перегнул, но, в общем-то, все сделал правильно. Хотя я больше топил за то, чтобы просто отбуцать его за углом. Но, как ты сама уже видишь, Тоха любит зрелищность. Прости, не смог другу отказать». Он усмехается, и я в ответ сдержать улыбку не могу. Вдруг представляется, как Булкин слезно упрашивает Марка устроить зрелище с извинениями Баганова передо мной. А тот сомневается, но потом благосклонно позволяет. «Пошли танцевать, Веснушка! Хватит тут сидеть уже!» Он берет меня за руку и, преодолевая мое легкое сопротивление, вытаскивает на танцпол. Как раз включается медленная музыка, И Марк притягивает меня к себе. Как и тогда на вечеринке, меня окутывает его теплом и пьянящим запахом. Я расслабляюсь, почти повисаю на нем. Дышу им. Растворяюсь в мягких движениях. Мне хорошо. День был сложный, и мне просто сейчас хорошо в его объятиях, пусть эффективных.